Глава 13. Я ничего не ем, но набираю вес. Мифы об ожирении. Я не жирный, у меня просто кость широкая. Моя подруга с избыточным весом в полном отчаянии. Ни диета, которую она сама себе придумала, ни таблетки, ни попытки заниматься в спортзале не принесли желанного успеха. Настала пора сказать, что это не первая ее попытка похудеть. К сожалению, борьба с ожирением опять проиграна. На бариатрическую операцию она не решается, боится, ее можно понять. В течение многих лет эта общительная пухленькая женщина живет во власти мифов и иллюзий, столь популярных среди людей с избыточным весом. Давайте разберемся, где тут правда, а где ложь. Первый миф: Я ничего не ем и все равно не худею. Неправда. из воздуха лишний вес не появляется.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 Ожирение, возникшее вследствие болезни эндокринной системы, встречается гораздо реже. Восьмой миф. Похудеть совсем нетрудно, было бы желание. Неправда. Желания мало. Для того, чтобы снизить избыточный вес и удержать достигнутый результат, потребуется повседневные усилия пациента и динамическое наблюдение, поддержка врача. Особого внимания заслуживает популярное заблуждение, заставляющее вас думать, что родственники, близкие друзья, влюбленные послушаются вас и удастся благодаря вашему надзору заставить их снизить вес. Человек – существо социальное, рядом с ним всегда находятся родственники, друзья, знакомые, готовые оказать ему поддержку, разделить его проблемы. В связи с этим хотелось бы обсудить несколько важных моментов, которые следует учитывать родным и близким больного с ожирением. Проблема близкого человека, связанная с его здоровьем, это всегда в первую очередь его проблема, не ваша. Поддерживайте, помогайте, но не контролируйте человека с ожирением, даже если речь идет о ребенке. Гиперопека, запреты, отдергивания принесут больше вреда, чем пользы. Собственная мотивация человека на правильный образ жизни и своевременное лечение легко может оказаться подавленной гиперактивными родственниками. «Доктор, у нас опять растет вес. У вас обоих?» «Нет, конечно, у моего мужа. Поругайте его, доктор, он опять наелся шоколада». «Не искушайте человека с ожирением». Не следует покупать домой торты, колбасы, жирные сыры. И уж тем более не следует подкладывать ему кусочки пирожных или жирный шашлык, подливать в рюмку коньяк со словами «от одного раза ничего не будет». Человек слаб, ему трудно отказываться от многих вкусных вещей. Помогите ему, разделив его режим питания. Кроме того, этот режим полезен каждому. Человеку, страдающему ожирением, полезно много двигаться. Предлагайте своему близкому ежедневные совместные прогулки. Можно подарить ему собаку, гулять придется регулярно. Не забудьте перед прогулкой вместе перекусить, например, съесть яблоко. Не надо консультироваться с целителями, шарлатанами и знакомыми всезнайками. Не надо искать разрекламированных чудодейственных препаратов. Всегда советуйтесь с врачом.